Саша взяла у нее стакан и подала гостю воду. Тот пошарил в кармане, достал красно-белую коробочку, вытряхнул капсулу и запил ее водой. Но боль, казалось, не прошла. Поймав недоумевающий взгляд девушки, он сдавленно пояснил: Только минут через двадцать подействует. Господи, что ж меня так? Это все правда? Правда, уже более снисходительно сказала Саша. Она видела, что мужчина и в самом деле очень страдает. А вы и не знали? — Откуда же? — Я думал... — Да мало ли что я думал. Денис тяжело опустился на стул и начал отирать с лица пот. Он тяжело дышал, и Саша видела, ему больших усилий стоит сдерживать стоны. Бабка Верка просунулась в дверь и шепотом предложила вызвать скорую. Денис увидел ее, но ничего не сказал. Сейчас его уже ничто не волновало. Он ожидал, когда подействует таблетка, и старался поменьше двигаться. Даже дышал не глубоко. Наконец он выпрямился на стуле, недоверчиво прислушался к своим ощущениям и глубоко вздохнул. Последний раз провел по лбу и шее носовым платком и сунул его в карман. «Мне пора», — слабым голосом произнес он. «Да, что же я хотел?» Его взгляд упал на портрет жены. Секунду он смотрел на него, потом повернулся к Саше. «Продайте мне его». «Нет, я не могу», — покачала головой девушка. «Почему не можете? Он ничего не стоит». «Ошибаетесь? После всех этих трагических событий картины Корзухина очень поднялись в цене. Вы, наверное, и не знали». — Странно. Вы же сами оценили маленький пейзаж в десять тысяч долларов. Бабка Верка охнула и дернула Сашу за рукав. — Правда, что ли? А где эта картина? Хоть посмотреть. Но Денис быстро повторил. — Чепуха! Вы все-таки продайте. — Ну, предположим, за двести. Двести долларов. Саша рассмеялась. — Эта таблетка, наверное, действует не только на желудок. «Вы оценили свою картину в десять тысяч, а мою — всего в двести долларов». «Для меня...» — она подчеркнула эти слова. «Для меня портрет вашей жены стоит очень дорого». «Ну, сколько?» — поморщился Денис. «Отдайте мне договор», — просто ответила она. Бабка Верка уже ничего не понимала. О договоре она слышала впервые. Она продолжала дергать Сашу за рукав и шепотом советовала содрать с нового русского побольше и пригрозить милиции, если он что-то украл. Денис, как ни странно, услышал этот шепот и натянуто улыбнулся. «Я ничего не крал, дорогая. Как вас там?» «Да не волнует меня ваше имя!» — раздраженно закричал он. Увидев, что бабка Верка открыла рот и собралась представиться по всей форме. — Саша, скажите этой бабе, чтобы убиралась. — Уйдите, — тихо попросила соседку девушка. Кажется, он согласится. — Не бойтесь, он меня не тронет. Бабка Верка ушла недалеко, только до входной двери. Саша слышала, как она там топчется, и была ей за это очень благодарна. Денис подумал еще секунду, не больше, и вынул из кармана договор. «Нате, читайте. Хотите, порвите. Хотите, оставьте себе на память». Саша, убедившись для начала, что договор тот самый, который она подписала, порвала его на мелкие клочки. Денис тем временем залез на стул и снял со стены картину. Оглянулся, поднял с пола брошенную им оберточную бумагу и наскоро обернул ею портрет. — Забыли вашу картину, — презрительно сказала Саша. Она видела, что картина, которую Денис демонстрировал ей в глазок, была всего-навсего дешевой копией княжны Таракановой. И чего ради вы ее принесли? — А что бы вы мне открыли? — буркнул Денис, возясь с бумагой. — Слушайте, Саша. Он смотрел ей прямо в лицо, и девушка удивилась, увидев неподдельную боль в его глазах и вряд ли эта боль была желудочного происхождения. «Моя жена — женщина, нездоровая психически», — выразительно сказал он, — но она никого не убивала. Украсть она могла, тем более вы говорите, что были свидетели, а вот убить никогда, и запомните это, милая. Сначала запомните, а потом вообще забудьте о ней. Молчали ведь до сих пор? Он задохнулся, будто воздух встал ему комком в горле. Саша многое хотела ему сказать, и прежде всего то, что в таких обстоятельствах глупо обращаться к ее состраданию, ведь минуту назад он сам запугал ее до смерти, и что ей все равно, больная у него жена или здоровая, что милиция ищет эту женщину, и покрывать ее, по крайней мере, опасно, но она не сказала ничего». Денис посопел ей в лицо, повернулся и ушел. В прихожей слабо пискнула бабка Верка. Дверь за ним захлопнулась. Любопытство соседки так и осталось неудовлетворенным. Саша быстро выставила ее за дверь, горячо поблагодарив и сказав, что у нее дико болит голова, и она сейчас ляжет спать. Единственным, что бабка Верка еще хоть как-то уважала, был чужой сон. Особенно она следила за тишиной по ночам. Стоило кому-то включить музыку после одиннадцати, бабка Верка пыталась вызвать милицию. Спровадив соседку, девушка подобрала с пола клочки бумаги, все до единого, отнесла их на кухню и сожгла в пепельнице. Пока они горели, девушка не сводила с них глаз. Перед ней все время возникало страдальческое лицо визитера, его искаженные от боли черты остановившиеся глаза и его взгляд, когда он просил не выдавать жену. «Он ее, наверное, любит», — подумала Саша, глядя, как корчится в огне почерневшая бумага. «Конечно, эта Лариса такая красивая и моложе его. Неужели она сумасшедшая? Мне так не показалось. А может...» Тут вовсе не в любви дело. Все-таки слишком он противный. Какие уж там чувства? Хапуга сразу видно. Может, он тоже замешан во всем этом, просто не ожидал, что я дам такой отпор. Господи, что же делать? Теперь уже получается, что я покрываю целую банду. Но он в самом деле был потрясен, когда я сказала, что картина краденая. Она уже не радовалась, что покончено с проклятым пейзажем и со всеми обязательствами. Саша понимала, даже если сама картина будет окончательно уничтожена, пепел от договора выброшен в форточку, развеян по ветру, с картиной все-таки покончено не будет. Она все чаще вспоминала другую картину — портрет Кати Корзухиной. Ее голубые, пронзительно-голубые глаза и выражение какого-то животного терпения на лице. Терпение животного или ангельского. Какими глазами она смотрела на убийцу? Кто погиб раньше, мать или сын? Стоило подумать об этом, и Саше становилось трудно дышать, будто она сама погибала в горящей квартире. «Нет». Я не могу больше их покрывать. Если они ни в чем не виноваты, пусть сами докажут это следователю. Не так уж это трудно. Черт, ну как же их найдут? Как он сказал, зовут жену? Лариса Николаевна, да, точно. А он сам Денис Григорьевич. Хорошо, уже что-то, вряд ли он соврал. Да, у меня ведь есть еще и телефон... Саша принесла в кухню блокнот и раскрыла на странице, куда записала продиктованные Люси телефоны. Она хорошо помнила, что один из телефонов был помечен именем Лариса. Но вот на имя Денис она раньше никакого внимания не обращала. Теперь же это сразу бросилось в глаза. «Ну и прекрасно», — обрадовалась девушка, — «это он и есть». Сам сказал, что в молодости знал Ивана Корзухина. Значит, у Ивана мог быть его телефон. Сразу две зацепки. Уж как-нибудь их смогут найти, если, конечно, они до сих пор там живут. Она еще раз просмотрела номера и сняла трубку. Набрала телефон, который был записан под именем Ларисы, и переждала несколько долгих гудков. «Слушаю» сказал низкий мужской голос. «Извините, можно позвать Ларису?» Задавая этот вопрос, Саша прекрасно отдавала себе отчет, что Лариса вовсе не обязательно живет по прежнему адресу. Тем более, что она вышла замуж, и, скорее всего, нужно было звонить по телефону ее мужа. Но мужчина, ответивший ей, очень спокойно сказал, что Лариса как раз только что вернулась из города и сейчас подойдет». Саша облизала губы, от волнения они пересохли. Девушка уже сказала себе, что это, в конце концов, может быть просто совпадение. Но в следующий миг в трубке возник женский голос, который весело и немного удивленно спросил, кто это говорит. И Саша сказала «кто».